Впрочем, в этой семье никто никому и никогда не поверял свои тайны. Тем более тебе, Бенджамин. Ты всегда занят, тебя никогда нет, даже если ты рядом. Мы всегда решали проблемы, как могли. Клара со своим фотоаппаратом, Тереза со своими звездами, мама со своими любовниками, малыш со своими кошмарами, Жереми со своими приступами ярости, и я... Только не задирать охваченную маразматическим припадком Лауну, только не нервничать. «Лауна!» «Знаю, знаю. Сейчас не самый подходящий момент для я знаю». «Я не это хотел сказать». «Ну и прекрасно. Я вовсе не ною. Я просто хотела дать тебе один совет». Поток слез, молчание, всхлипывание, глотание слез. Наконец... «Бенджамин, единственный человек, который может тебе помочь, — это Тео. Мы всегда, с самого детства, доверяли Тео свои секреты. Тео всегда умел нас выслушивать, он всегда был с нами, даже если физически не находился рядом. Теперь я могу тебе сказать, когда ты запрещал нам гулять по вечерам, а мы все же сбегали из дому, то всегда предупреждали Тео, куда идем. на тот весьма невероятный случай, если ты вдруг станешь беспокоиться. Кстати, вспомни сам, кому Тереза пошла советоваться, когда встретила на своем пути Мари Кольбера? К тебе? Кому первому она пошла? К тебе? Нет, Тео. Не может быть. Да, точно. Тео. Я старая тетка, которой все можно говорить и которая ни о чем не проболтается. Конечно же. Тео. Как же я сам раньше не догадался? Если Тереза и переспала с кем-то другим, кроме Мари Кольбера, то Тео должен быть в курсе. Разумеется, Тео знает, с кем она это сделала. Я тихонечко положил трубку, вначале заверив Лауну в моей искренней любви и в ее поразительной гениальности. «Ты просто гений, Лауна!» «Тео! Безусловно, Тео!» И я поскакал к метро, крикнув своим, что бегу к Тео, что если кто-нибудь будет меня спрашивать, то я буду у Тео, у моего старого приятеля Тео, который все эти годы, что я жопу рвал, чтобы у моих шальных соплеменников совсем крыша не поехала, прикрывал их выходки разговорами о терпимости. «Я спешу к любезнейшему дядюшке Тео, который соткал себе ореол понятливого дяди, в то время как я приобрел репутацию брата-тирана. К Тео, который все схватывал с полуслова, в то время как я ничего не понимал. Дядюшка Тео, такой весь внимание, такой всегда рядом по сравнению с бесчувственным, замкнутым старшим братцем. Такой проницательный дядя Тео. Подумать только. Он дал свое благословение на брак Терезы, опередив всех в семье. Да у него просто гигантский дар ясновидения, раз он бросил Терезу в койку к подпольному торговцу оружием. Да он до такой степени проницательный, что послал Терезу рожать детей к аппарату по выдаче презервативов. Если уж все так и есть то дядюшка ты уж наверняка в курсе того, что произошло дальше. Я просто сгораю от нетерпения узнать продолжение. Узнать, кто же стал вторым мужем Терезы. Кто же этот ударник супружеского труда? Этот гениальный экспресс-утешитель разбитых сердец. Я выскочил на станции Рамбюто, по диагонали перебежал через Бубур. Джулиус, высунув язык, летел за мной, стараясь не отставать ни на шаг. Бежал в подъезд дома номер три по улице Урс, взлетел, перескакивая через ступеньки на этаж, где жил Тео, и стал, что есть мочь, колотить в дверь, пока та, наконец, не открылась. И когда она открылась, я схватил Тео за плечи, прижал его к стене и заорал ему в ухо фразу, которую твердил про себя все время, пока ехал в метро. — Где тот сучий козел, что трахал Терезу прошлой ночью, а теперь спокойно наблюдает, как она гниет в тюряге? Однако Тео был явно не в том состоянии, чтобы отвечать на мои вопросы. Мы с Джулиусом даже немного испугались за него. Бледный и худой Тео едва стоял на ногах, тело трясется, глаза впали, весь какой-то угловатый, но прямо Тереза до ее перевоплощения. Он казался настолько ослабевшим, что я готов был бежать за скорой помощью. Отпустив его, я спросил, «Тео, с тобой все в порядке?» Он сполз по стене, даже не удосужившись взглянуть на меня. Он, мне кажется, вообще не соображал, кто я такой. Я поднял его на ноги и, прислонив к дверному косяку, направился вглубь квартиры. Джулиус затрусил у моих ног, не решаясь вырваться вперед. И тут до нас долетел чей-то голос. «Кто это? Зайчик мой!» Голос был не в лучшем состоянии, чем Тео. Последний вздох, словом, а не голос. Я смотрелся вокруг, но ничего не увидел. Мало того, что жалюзи были опущены, занавески на окнах тоже были задернуты. Закрытые ставни усугубляли темноту, и мне почему-то вдруг в голову пришла идиотская мысль, что, наверное, минула уже целая вечность с тех пор, как в этой комнате начала накапливаться ночь. И именно в ту минуту меня поразил стоявший в комнате запах. Удушающий мускусный запах, из которого, казалось, была сотка на эту ночь. И дело даже не в том, что в спальне стояла такая темень, что хоть глаз выколи.